Глава 24. Желтый. Грейф Меч. Оперативным группам 32 и 15 вылететь на Орниду для расследования уничтожения базы 28. Установить, имел ли место уход объекта с базы и в случае положительного решения принять меры к уничтожению объекта. Шеф 3-й оперативной группировки имперской безопасности полковник Теренбор 6-й. Несмотря на то, что взлетали мы на гравитронах, пилот решил подстраховаться и врубил атмосферную тягу на полную катушку. Нас сильно вдавило в противоперегрузочные кресла и даже затрясло мелкой дрожью, словно взлетала не космическая яхта, а разгонялся на мелкой ряби гидросамолёт. Пару раз тряхнуло посильнее, и на мгновение, пока включалось искусственное тяготение, наступила невесомость. Пилот торопился. Мы вошли в гипер, не снижая скорость и без обычного в таких случаях предупреждения. Резко заломило в висках и потемнело в глазах, потом все пришло в норму. Правда, все было в бледно-фиолетовых тонах, но к изменениям цвета восприятия я относился спокойно. Затем что-то резко щелкнуло. Я шагнул к вывороченному с корнем дверному замку. Так и есть, нас собирались запереть. Слово просительно взглянула на меня, и я утвердительно кивнул в ответ. Рассматривая замок, я попытался понять, что же именно меня беспокоит. Потом понял и нахмурился. Из коридора, в который выходила дверь нашей каюты, доносилось ритмичное всё приближающееся попискивание. Секунду я размышлял над тем, от куда в коридоре сервомоторы опоняв похолодел потому что на корабле с его идеально гладкими палами роботы исключительно колёсные а шагающие роботы бывают только боевыми я прыжком метнулся к оставленному в стороне оружию преодолевая инерцию тяжёлого затвора передёрнул разрядник пехотного излучателя и с короговоркой кодовой мантры вогнал тело в ускоряющее состояние тхати Логично было бы встретить робота сбоку от дверного проема, тогда у него точно не будет времени на разворот, но механизм и вещь странная. Даже, казалось бы, полностью разрушены, они зачастую были готовы на какую-нибудь пакость, и опасаясь, как бы Кло не попало под шальной выстрел, я боковым шагом вышел в коридор. Спасло меня, наверное, то, что робот готовился открывать дверь не с помощью встроенного излучателя, а воспользовавшись одной из своих многофункциональных, но не стреляющих конечностей. Может, и скорость моя была тоже не последним фактором. большой, около метра высотой, похожий на таракана переростка, робот так и не успел сделать свой выстрел. Только створки, закрывавшие ствол, стали медленно расходиться в стороны, как волна густо-синего сияния смяла его броню, словно бумажную игрушку, и разметала внутренности по всей длине коридора. Ну, козлы. Я смачно сплюнул на палубу, подхватил из бренов останков железа око покрепнее и повнушительней и шагнул назад в каюту. А потом с удовольствием смотрел, как медленно округляются глаза Кло, увидевшей в моих руках готов рванные манипуляторы. Все 5 часов гипера я так и просидел у входа с пушкой на перевес. Кло несколько раз пыталась меня подменить, но я только отмахивался. Вдруг вновь без предупреждения, как и раньше, поплыли и цвета, потом все заволокло дымкой, и все кончилось. Мы шли в обычном пространстве. Ты как, спросила Кло. Что? просепел я. С тобой всё в порядке? На лице Кло была печать сострадания, пожалел ягнёнок волка. Терпеливо ответил я и подвигал головой, разминая затёкшие мышцы шеи. Предлагаю прогуляться до капитанской каюты. Она согласно кивнула и, поправив комбинезон, ловко подхватила второй излучатель. плоты, але мы недолго. Сунувшись пару раз в какие-то коридоры явно второстепенного назначения, быстро вышли к лифтовой платформе. Я почему-то думал, что центральный пост окажется за дверями или на худой конец под охраной, но вместо этого диск подъёмника внёс нас прямо в рубку. Просторное помещение, не очень обременённое приборами, было облицовано экранами, создававшими впечатление кругового обзора. Очень эффектно, особенно когда на одном из них в окружении целого роя спутников висит окутанная атмосферной дымкой планета. Хозяин корабля медленно развернулся вместе с креслом, и в его взгляде явно читалось жгучее любопытство. "Вы из Такон?" спросил он. «Зачем вам, Дон Хагелар? Меньше знаешь, дольше дышишь», — ответил я, делая себе заметку узнать непременно, что это за такон. «Товар у вас, а нам нужны деньги и бот. Это честная сделка или воевать будем?» — поинтересовался я. «Это старший помощник», — поджал губы Гелар. «Идиот! Решил сэкономить. Теперь будет платить за робота». Затем тяжко вздохнул и склонился к корабельному интеркому. В результате короткого, но интенсивного торга мы с Кло уже через полчаса скользили по посадочной глйссади на космодроме ЛД Старговый. Кроме ботов, нам обломился небольшой чемоданчик с линданскими бриллиантами и кое-какая военная амуниция, то есть даже чуть больше, чем планировал получить покойный Наркобарон.